Глава 58. Грабитель народа. Весна и лето 1897 года, а также поздняя осень 1898 года были временем заключительной битвы между Френком Алджерноном Каупервудом и враждебными ему силами в городе Чикаго, штате Иллинойс, а по существу дела в Соединённых Штатах Америки в целом. В 1896 году, когда новый губернатор вступил в должность вместе с членами законодательного собрания штата, Кауперт решил сразу же возобновить борьбу. К тому времени, когда новый законодательный орган соберётся на первую сессию, пройдёт год с тех пор, как губернатор Сонсен наложил вето на первоначальный законопроект о создании общественной комиссии. Тогда общественное мнение, взбудораженное газетами, успеет немного успокоиться, действуя через представителей дружественных финансовых интересов, особенно через Хекльмейер, Готлиб и компанию, и все закулисные силы, которые они представляли. Каупер вот уже пытался оказать влияние на нового губернатора и отчасти преуспел в этом. Новый губернатор, в данном случае Капрал Archer или экс-конгрессмен Archer, как его иногда называли, в отличие от Сонцена, представлял собой любопытное сочетание банальности и совершенства. Это был один из тех изменчиво преданных и предано изменчивых политиков, которые пролагают себе путь наверх с помощью лицемерных, хотя и не слишком предосудительных методов. Это был невысокий, крепко сложенный человек со светло-каштановыми волосами и карими глазами, энергичный, остроумный и придерживавшийся обычной для политиков оценки публичной морали, то есть не сомневавшийся в ее отсутствии. 14-летний барабанщик во время войны с мятежниками и рядовой в 16 и 18 лет Он впоследствии получил внеочередной воинский чин за примерную воинскую службу. В более позднее время он возглавил Республиканское общество военных ветеранов и проявил себя в ходе трогательных благотворительных миссий в пользу престарелых солдат, их вдов и сирот. Он был примерным американцем из тех, что маршут национальным флагом, жуют табак и сквернословят. К тому же он обладал немалыми политическими амбициями. Другие деятели из ветеранского общества числились в списках номинантов на президентский пост. Почему бы ему не попробовать свои силы? Превосходный оратор, умевший вещать фальцетом и популярный из-за хороших связей, доброжелательности, заметности и напористости. Он был материалистом с коммерческими наклонностями, а следовательно, не испытывал особого интереса к интеллектуальной деятельности. Стремясь к номинации на губернаторский пост, он предпринял обычные в таких случаях пробные попытки и в свою очередь был прозандирован Хекльмейером Готлибом и некоторыми другими корпоративными представителями, выступавшими на стороне Каупервуда. Насчёт его позиции по отношению к предполагаемой общественной комиссии. Поначалу он отказался поддержать эту идею. Впоследствии, обнаружив, что CWI и Чикагско-Тихоокеанская компания, представлявшие могущественные железнодорожные концерны, заинтересованы в создании комиссии, а другие кандидаты собираются устроить плотную гонку на губернаторских выборах, он пошёл на определённые уступки в частном порядке он заявил что будет готов поддержать законопроект если законодательное собрание определённо склонится в пользу этой идеи а газеты не будут ожесточённо протестовать другие кандидаты выражали сходные мнения но капрал арчер в итоге был номинирован и успешно избран на пост губернатора Вскоре после первого созыва нового законодательного органа некий Роттерхит, издатель Южно-Чикагского журнала, однажды по чистой случайности сидел в законодательном собрании штата как посетитель на месте сенатора Кларинса Маллигана. В этот момент его фамильярно хлопнул по плечу некий сенатор Родриго из округа Минард, предложивший ему выйти в холл. там принятый за сенатора малигана он был представлен сенатором родриго незнакомцу по фамилии джарард последний ограничившись несколькими предварительными замечаниями произнёс следующее мистер малиган я хочу договориться с вами относительно законопроекта саутхека который вскоре будет представлен на рассмотрение сената у нас есть 70 голосов но нам нужно получить 90 Тот факт, что законопроект дошел до второго чтения, показывает нашу силу. Если изволите, я уполномочен сегодня утром договориться с вами. Ваш голос будет стоить две тысячи долларов лично для вас, начиная с того момента, когда Билл будет подписан. Мистер Роттерхит, который лишь недавно вступил в ряды оппозиционной прессы, в этой ситуации оказался весьма находчивым. Э, прошу прощения, промямлил он. Я не расслышал ваше имя. "Джерард", ответил говоривший. "Генри А. Джерард". "Спасибо, я обдумаю этот вопрос", сказал предполагаемый сенатор Маллиган. Как ни странно, в этот самый момент появился настоящий сенатор Маллиган, о прибытии которого громко возвестили несколько его коллег, находившихся в холле. После этого необътактвенный мистер Джаррд и ловкий сенатор Родриго благоразумно поспешили удалиться. Не стоит и говорить, что мистер Роттерхит немедленно воззвал к силам справедливости и добродетели. Пресса во все концы раструбила об этой маленькой истории. Это был очень сочный инцидент, который снова вернул вопрос в раковое и отравленное поле публичного обсуждения. Чикагские газеты призывали горожан к оружию. Они подняли крик, что старые и зловещающие силы сторонников Каупервуда принялись за свою тлетворную работу. Члены Сената и Палаты представителей получили суровое предупреждение. Безукоризненная позиция губернатора Сусана преподносилась как образец для нынешнего губернатора Арчера. От этой идеи заверсту несёт крючкотворством, политической нечистоплотностью и политическими махинациями, гласила редакторская колонка в Empire Троммана Лесли Макдональда. Жители Чикаго и граждане Иллинойса хорошо понимают, кто и какая именно организация получит настоящую выгоду. Нам не нужна общественная комиссия, учреждённая по требованию частной трамвайной корпорации. Неужели щупальца Френка Каупервуда опутыют этих законодателей так же, как они сделали с престами? Этот бортовой залп, появившийся почти одновременно с градом враждебных комментариев в других газетах, подвиг Каупервуда на неординарную лексику. Они могут катиться к дьяволу. заявил он Эдисону за ланчем. «У меня есть право на продление моих концессий на пятьдесят лет, и я собираюсь получить его. Посмотрите на Нью-Йорк и Филадельфию. В восточных штатах могут только посмеиваться над нами. Они не понимают, как могла сложиться подобная ситуация. Это все закулисная работа Хэнда, Шрайхарта и их приспешников. Я знаю, что они делают и кто дергает за ниточки». Газетчики поднимают лай каждый раз, когда получают приказ сверху. Хисб танцует под дудку Арнева, молодой Макдональд цепной пёс у Хенда. Они докатились до того, что готовы на любую низость, лишь бы побить Каупервуда. Ну так вот, они не отдаляют меня. Я найду выход. Законодательное собрание утвердит законопроект о пятидесятилетних концессиях, и губернатор подпишет его. «Я лично прослежу за этим. У меня есть как минимум 18 тысяч акционеров, которые хотят получать достойный доход на вложенные деньги. И я собираюсь обеспечить им это. Разве другие люди не становятся богатыми? Разве другие корпорации не получают 10 или 12% дохода? Почему я не должен этого делать? Или в Чикаго стало хуже жить?» Разве у меня не работают 20 тысяч человек, которые получают хорошую зарплату? Вся эта шумиха о гражданских правах и долге перед народом — просто крысиная возня. Разве мистер Хэнд признает свой долг перед общественностью, когда затронуты его интересы? Или мистер Шрайхард? Или мистер Арнил? К черту эти газеты! Мне известны мои права. Любой честный законодательный орган даст мне достойную концессию для спасения от этих политических акул. Однако к тому времени издатели газет стали такими же изощрёнными и могущественными, как и сами политики. Под большим куполом Капитолия в Спрингфилде, в холлах и конференц-залах Сената и Конгресса В отелях и сельских округах, где можно было собрать малейшие крохи информации, везде находились их представители, ожидающие, слушающие и выведывающие. Призом для них в этой схватке были деньги и престиж. Они побуждали олдерменов-реформаторов созывать массовые митинги в своих округах. Владельцы в собственности тоже побуждали к самоорганизации так был сформирован комитет из 100 видных горожан во главе с хендом и шрайхертом Вскоре после этого вестибюли, залы и офисы сенатских комитетов в Спрингфилде, как и коридоры одного из главных отелей, наполнились тяжкой поступью священников, реформаторов и членов гражданских комитетов, которые раздражались гневными речами, угрозами и бахвальством, а потом расходились только для того, чтобы освободить место для следующей партии. Скажите, сенатор Что вы думаете об этих делегациях? Поинтересовался конгрессмен Гринноу у сенатора Джорджа Кристиана из округа Гранди. Однажды утром, когда группа чикагских священнослужителей в сопровождении мэра прошествовала через холл в сторону комитета по железным дорогам, где проходило закрытое обсуждение законопроекта. Не кажется ли вам, что это хорошее свидетельство гражданской гордости и нравственного воспитания? Он возвёл очи в горе и искрестил пальцы над жилетными карманами самым благочестивым и почтливым образом. "Да, дорогой пастор", без тени улыбки отозвался непочтительный крестьянин. Он был коротышкой с землистым лицом, глазами как у хорька, маленькими усами и козлиной бородкой. "Но не забывайте и о том, что Господь призвал нас к этой работе". Чем не менее, мы должны неустанно трудиться на благо общества, ответил Гриноу. Жатва изобильна, а избранных тружеников мало. Ай-ай-ай, пастор, не переигрывайте. Не то вы заставите меня пролить горькие слёзы, ответил Кристиан. И эти двое расстались с понимающими, но усталыми улыбками. Но благожелательное отношение этих джентльменов никак не могло успокоить газетчиков. О, эти проклятые журналисты, они ставали здесь, там и повсюду, докладывая малейшие слухи о разговорах или воображаемых программах. Никогда ещё Чикагоцы не получали столь сурового урока в мастерстве государственного управления, в его тонкостях и ограничениях. Президент Сената и спикер Палаты Общин были отдельно предупреждены о выполнении долга перед избирателями. Ежедневные газетные развороты, посвящённые этой теме, стали практически нормой. Каупервуд практически вышел на сцену, дерзкий, логичный, непримиримый с мужественным огнём убеждённости в глазах. Его магнетическая сила буквально парабощала людей. Сбросив маску не заинтересованности, как будто она когда-либо прикрывала его, он теперь открыто вышел на поле боя. Приехал в Спрингфилд и поселился в главном отеле города. Подобно генералу во время битвы, он направлял свои войска в тёплом воздухе лунных июньских вечеров в спрингфилде когда на улицах всё затихало и великие равнины эллинойса простирались на сотни миль от севера до юга а селяне дремали в своих домах он совещался со своими юристами и посредниками в такие времена можно лишь пожалеть бедных законодателей родом из сельской глубинки, разрывавшихся между стремлением к допустимой и целесообразной прибыли и страхом быть объявленными предателями народных интересов. Для тех из них, кто всю свою жизнь не видел 2000 долларов, это была душераздирающая проблема. Они обсуждали её, собираясь в закрытых комнатах и номерах отелей. По ночам они стояли в своих комнатах и обдумывали её в одиночестве. Когда большой бизнес навязывает свою волю, в то время как люди на улицах просят подаяния, это производит разрушительное действие. Многие романтичные, воспитанные на иллюзиях, идеалистически настроенные провинциальные редакторы, юристы или законодатели становились закоренелыми циниками и взяточниками. Люди лишались последних остатков веры и даже милосердия. Они волей-неволей приходили к убеждению, что всё продаётся и покупается. С виду могло показаться, что всё идёт своим чередом. Простые фермеры и сенаторы из небольших городков совещались, размышляли и гадали, что им нужно делать. Однако в джунглях трущоб бурлила жуткая, но страстная жизнь, где в руках мелькают ножи, отвага уживается с низостью, а челюсти сводит от голода. Из-за скандала, постоянно раздуваемого в газетах, более осторожные законодатели постепенно становились всё более бойзливыми. Друзья из родных мест по наущению газетчиков начинали посылать им гневные письма. Политические противники воспряли духом. Хотя наживка на первый взгляд была легко достижима, цена ошибки становилась слишком высокой, и многие сделались чрезмерно осторожными и уклончивыми. Когда некий депутат Палаты представителей по фамилии Спаркс, деятельный и должным образом подготовленный, поднялся на трибуну с законопроектом в кармане и предложил включить его в повестку дня, последовал моментальный взрыв. Сразу 100 человек потребовали дать им слово. Другой депутат по фамилии Дизбек, ответственный за оценку действий противников Каупервуда, произвёл подсчёт по головам и убедился в том, что несмотря на все вражеские происки, у него есть как минимум 102 голоса, то есть 2/3 голосов, необходимых для того, чтобы сокрушить любое противодействие, которое может возникнуть на местах. Тем не менее, сторонники Каупервода из осторожности довели законопроект до второго, а потом до третьего чтения. Были приняты всевозможные поправки, в том числе о снижении платы за проезд до 3 центов в часы пик и о 20-процентном налоге на валовой доход. Со всеми этими поправками законопроект был передан на рассмотрение в Сенат, где они были вычеркнуты, а документ снова вернулся в палату представителей. Здесь, к большой досаде Каупервуда, появились признаки того, что законопроект так и не будет принят. Ничего не поделаешь, Фрэнк, сказал судья Дикеншиц. Это слишком опасная игра. Все местные газеты следят за ними. И если что, им житья не дадут. В результате была задумана ещё одна мера, более мягкая и успокоительная для газет, но гораздо менее удовлетворительная для Каупервуда. Путём пересмотра старого закона о конной тяге и движении грузовых судов, городской совет Чикаго получал право выдавать концессии сроком на 50 лет вместо 20. но это означало, что каупервуду придётся вернуться в чикаго и продолжить свою битву там это был жестокий удар но всё же лучше, чем ничего если он сумеет победить в очередном бою за концессию в стенах чикагской мэрии то получит всё, чего хотел но удастся ли это сделать разве он не обратился в законодательное собрание штата специально для того, чтобы избежать такого риска И его намерения будут выставлены на всеобщее обозрение. Однако в конечном счёте, если цена окажется достаточно большой, то члены городского совета могут наскрести в себе больше мужества, чем эти провинциальные законодатели. Им придётся это сделать. Поэтому, после Бог знает каких отчаянных перешёптываний, совещаний, споров и подбадриваний малодушных После отклонения первого законопроекта 104 голосами против 49, при помощи очень сложной процедуры через юридический комитет была внесена вторая инициатива. Она была принята, и губернатор Арчи после тяжких раздумий и самоанализа подписал законопроект. Недалёкий человек в смысле широты кругозора, он не дооценил масштаб искусственно возбуждённого социального протеста и его последствия для себя. Каупер, вот стоявший рядом с ним, щёлкнул пальцами в лицо своим врагам. Продемонстрировав жестким, торжествующим блеском в глазах, что он по-прежнему остается хозяином положения И всем своим видом показывая, что он еще заставит чикагские газеты преклонить колени перед ним Кроме того, в случае прохождения законопроекта в городском совете Каупервуд пообещал сделать Арчера богатым и независимым человеком с помощью денежного вознаграждения в 500 тысяч долларов Глава 59. Капитал и гражданские права. Какие только незримые бурления, заговоры, политические интриги и разглагольствования в редакционных колонках не происходили в Чикаго между 5 и июня 1897 года, когда был принят законопроект Мирса, получивший название в честь фамилии отважного законодателя, предложившего его на рассмотрение и заработавшего на этом небольшое состояние. и его представление в городском совете в декабре того же года несмотря на острую неприязнь Каупервуда в месте общественной жизни существовал один слой прагматичной и флегматичной человеческой субстанции который не рассматривал его в совсем уж неблагоприятном свете эти люди сами занимались бизнесом трамвайные линии Каупервуда проходили у их дверей и обслуживали их Они не представляли, чем его трамвайный сервис может отличаться от услуг, предоставляемых другими компаниями. Это были материалисты, видевшие в демонстративном поведении Каупервуда оправдание его собственной материальной точки зрения и не боявшегося говорить об этом. Но против них выступали проповедники, несчастные, колеблюмые ветром всходы глупости и невежества. и видевшие ли что, о чём трещали в газетах. Были также анархисты, социалисты, отдельные налогоплательщики и поборники общественной собственности. Были очень бедные люди, которые видели в богатстве Каупервуда сказочных историях о его нью-йоркском доме и его художественной коллекции безсердечную эксплуатацию своих нужд. В это время по всей Америке распространялось ощущение великих политических и экономических перемен, грядущих в ближайшем будущем. Страна наполнилась слухами о том, что хозяевам жизни на самом верху приходится уступить дорогу более богатому, свободному и счастливому существованию для рядовых людей. Раздавалось множество голосов, выступавших за восьмичасовой рабочий день и публичную собственность на общественные концессии. А здесь существовала громадная трамвайная корпорация, обслуживавшая население в полтора миллиона человек, занимавшая улицы, которые люди создали сами своим присутствием. взимавшие со всех этих скромных горожан дань в размере 16 или 18 миллионов долларов в год, не платившие достаточный налог в пользу города от этих громадных доходов и дававшие взамен, как писали в газетах, плохое обслуживание, обшарпанные вагоны, отсутствие свободных мест в часы пик, отсутствие универсальных пересадок. На самом деле существовало 362 отдельных пересадочных пункта. Простой труженик, читав об этом при свете газового рожка или электрической лампочки на кухне или в гостиной своей обшарпанной квартиры или ветхого коттеджа, а также просматривавший другие статьи о вальгодной и роскошной жизни богачей, ощущал себя лишённым изрядной части своего законного наследства. Все сводилось к задаче вынудить Фрэнка Каупервуда оплатить свой долг перед Чикаго. Ему больше не должно быть позволено покупать олдерменов. Он не должен получить 50-летнюю концессию, привилегию на получение, которое он уже купил в законодательном собрании штата, растлевая и коррумпируя честных людей. Его нужно прижать к ногтю, заставить его подчиниться закону и порядку. Ходили слухи о справедливости, которых авторы этих обвинений даже не подозревали, что законопроект Мирса был проведён через палату представителей и сенат с помощью наличных денег, обещанных даже самому губернатору. Никаких веских доказательств не существовало, но Кауперау до считали взяткодателем грандиозного масштаба. В газетных карикатурах его изображали в виде капитана пиратского судна, приказывавшего своим головорезам взять на абордаж другое судно, корабль гражданских прав. Его изображали в виде вора в чёрной полумаске и в виде соблазнителя, душившего прекрасную деву по имени Чикаго одной рукой, а другой отнимавшего у неё кошелёк. Теперь эта баталия начинала приобретать всемирную известность. в Монреале и Кейптауне в Буэнос-Айресе и Мельбурне в Лондоне и Париже люди читали об этой необыкновенной борьбе он наконец стал поистине общенациональной и международной фигурой его первоначальная мечта пусть и при нескольких иных обстоятельствах исполнилась в буквальном смысле Между тем, следовало признать, что местные финансовые круги, организовавшие эту чудовищную по размаху атаку на Каупервуда, были немало встревожены характером того младенца, которого они породили. Они наконец получили общественное мнение, определённо враждебное по отношению к Каупервуду. Но и сами были получателями громадных прибылей и желали точно таких же привилегий, как их добивался Каупервуд. А теперь своими же действиями могли убить курицу, несущую золотые яйца. Такие люди, как Хельк Майер, Готлиб и Фишель, ведущие капиталисты восточных штатов, занимавшие почётные места в советах директоров огромных трансконтинентальных компаниях и международных банковских домах, были поражены тем, что газеты и финансовые противники Каупервода в Чикаго могли зайти так далеко. У них что, нет уважения к капиталу? Разве они не знают, что долгосрочные концессии практически составляют основу всей современной капиталистической собственности? Опасные теории, проповедуемые в Чикаго, могли распространиться на другие города, если не удержать их под контролем Америка вполне могла превратиться в антикапиталистическую, даже социалистическую страну. Публичная собственность могла стать осуществимой теорией. И что тогда? Эти люди чрезвычайно глупы. Как-то обратился мистер Хеккельмейер к мистеру Фишелю из концерна «Фишель, Стоун и Саймонс». Не понимаю, чем мистер Каупер вот отличается от любого другого человека, устраивающего свои дела. Мне он кажется совершенно здравым и способным человеком. Все его компании платят налоги и превосходно окупаются. Для меня в Чикаго нет лучших капиталовложений, чем трамвайные компании северного и западного Чикаго. По моему мнению, было бы разумно консолидировать все трамвайные линии и поместить их под его управление. Он будет зарабатывать деньги для акционеров. Похоже, он прекрасно знает, как управлять городскими железными дорогами. "Знаете, что я скажу", произнёс мистер Фишер, такой же самодовольный и халёный, как и мистер Хекльмер, и полностью согласный с его мнением. Я и сам думал о чём-то подобном все эти свары нужно прекратить это очень очень плохо для бизнеса как только эта чушь насчёт общественной собственности получит огласку её будет очень трудно прекратить она и так уже слишком распространилась мистер фишель был пухлым здоровяком как и мистер хекльмер но гораздо ниже ростом Он представлял собой не многим более, чем ходячую математическую формулу. В его черепной коробке проживали только финансовые теоремы и силлогизмы второй, третьей и четвёртой степени. Теперь обратимся к новому развитию событий. Мистер Арнилл умирает от пневмонии и оставляет свои владения в Чикаго старшему сыну, Эдварду Арниллу. Мистер Фишель и мистер Хеккельмер сначала через посредников, а потом напрямую вступают в контакт с мистером Меррилом и ходатайствуют в защиту Каупервуда. Идёт много разговоров о прибылях, насколько большой доход приносят трамвайные линии под управлением Каупервуда, чем у мистера Шайхерта. Мистер Фишель заинтересован в успокоении социалистической смуты. Теперь это совпадает и с желанием мистера Мерила. Сразу же после этого мистер Хекльмейер встречается с мистером Эдвардом Арнеллом, далеко не таким решительным человеком, как его отец, хотя ему хотелось бы стать таковым. Как ни странно, он по-своему восхищается Каупервудом и не видит никакой выгоды в политике, которая может привести местные трамвайные линии под муниципальное управление. Мистер Майер, действуя от лица мистера Фишеля, подступает к мистеру Хенду с такими же аргументами. Никогда, никогда, никогда, говорит Хенд. Тогда мистер Хекль Майер делает новый заход. Никогда, никогда, никогда, говорит Хенд. К чёрту, мистер Каупервуд. Но в качестве финального посланника, представляющего интересы мистера Фишеля и мистера Хекльмера, теперь появляется мистер Морган Френкхаузер, партнёр мистера Хенда в плане развития общественного транспорта в Миннеаполисе и Сент-Поле. Почему мистер Хенд так настойчив? Зачем стремиться к возмездию, которое лишь будоражит народ и делает муниципальную собственность убедительной политической идеей, что ставит под угрозу интересы крупного капитала в других местах? Почему бы не продать свои чикагские активы ему, Фрэнк Хаузеру, за его трамвайную кампанию в Питтсбурге, проведя справедливый обмен акциями, а потом сколько угодно сражаться с Каупервудом издалека? Мистер Хенд, поражённый и озадаченный, чешет круглую голову, а потом хлопает тяжёлой ладонью по столу. "Никогда", восклицает он. "Богом клянусь, этого никогда не будет, пока я жив и нахожусь в Чикаго". Но затем он уступает. Жизнь выкидывает странные трюки, в некотором ошеломлении думает он и недоверчиво качает головой. Раньше он никогда не поверил бы, что такое возможно Но Шрайхард никогда не уступит, заявил он мистеру Фрэнк Хаузеру Он скорее умрет Бедный старый Тимоти тоже не пошел бы на это, если бы остался жив Ради всего святого давайте оставим в покое мистера Шрайхарда Попросил мистер Фрэнк Хаузер, истинный американец немецкого происхождения «Разве мне без того не о чем беспокоиться?» «Мистер Шрайхард в ярости. Никогда, никогда, никогда. Он скорее ликвидирует свою компанию, но он находится в меньшинстве, и мистер Фрэнк Хаузер, действуя в интересах мистера Фишеля или мистера Хейкельмейера, с радостью выкупит его активы. Вот так случилось, что осенью 1897 года все трамвайные линии его конкурентов были преподнесены мистеру Каупервуду на блюде, как оказалось, на золотом блюде. Мы всё уладили, доверительно сообщил мистер Готлиб мистеру Каупервуду за превосходным ужином в священных пределах клуба Метрополитен в Нью-Йорке. Время 20 часов 30 минут. Вино игристое бургундское. Сегодня пришла телеграмма от Фрэнк Хаузера. Вот тельный человек. Вы должны как-нибудь познакомиться с ним. Энд продает свои акции Фрэнк Хаузеру. Мэрил энд Арнил будут работать с нами. Мы все устроим для них. Мистер Фишель попросить своих друзей приобрести все мясные акции, какие только возможно. С ними мы будем контролировать совет директоров. Шрайхард вышел из правления. Скоро он подаст в отставку. Очень хорошо. Полагаю, вы не будете лить слезы по этому поводу. Теперь все зависит от того, сможете ли вы получить постановление о пятидесятилетней концессии в городском софете. Хелькмейер говорит, что он предпочитает вас всем остальным в качестве управляющего телами. Он собирается передать все в ваши руки. Фрэнк Хаусер думает то же самое. Хелькмейер делает то, что он кафорит. Вот так. Теперь дело с Фамом. Желаю успеха. Фам предстоит немало потрудиться. Угомонить газеты и к тому же Hand und Schreichert по прежнему будут идти против вас. Мистер Хеккельмер попросил передать Фам поклон и сказать, что он приглашает Фас отобедать у него на следующей неделе, или он отобедает у Фас, как будет удобнее. Мэром Чикаго в то время был некий Олден Лукас, чистолюбивый 38-летний политик. Он имел определённую популярность, так как умел привлекать к себе общественное внимание. Привлекательный, хорошо сложённый, здоровый и ещё молодой человек, он был проницательным, энергичным, хладнокровным и непосредственным практическим мыслителем и оратором. мечтавшим о великих политических свершениях в будущем, стремившимся играть по справедливости, заводить друзей, быть предметом гордости для праведников, но не слишком бескомпромиссным врагом нечестивцев. Короче говоря, это был молодой, исполненный надежд западный Макиавелли, который мог, если бы пожелал, отлично послужить делу противников Каупервуда. Озабоченный этим обстоятельством, Каупервуд посетил мэра на его рабочем месте. Мистер Лукас, к чему вы лично стремитесь? Что я могу сделать для вас? Вы хотите получить политическое повышение в будущем? Мистер Каупервуд, вы ничего не можете сделать для меня. Вы не понимаете меня, а я не понимаю вас. Вы не можете меня понять, потому что я честный человек. О боги, воскликнул Каупер вот. Вот пример настоящего самого уважения и великих познаний. Желаю вам всего самого доброго. Скорее после этого мэра посетил некий мистер Каркер, хитроумный, холодный, но обладавший своеобразной притягательностью, лидер демократической партии в штате Нью-Йорк.